Глава 18. Махинация. 24 часа назад. Замок Фурье. Материализовавшегося из воздуха Дворецкого, Шардон даже и не заметил. Так он был погружен в свои мысли. Точнее, настолько сильно оказался загружен текущими задачами, пустив на составление планов и просчет возможных ситуаций 99% вычислительных ресурсов. «Ваша светлость», – учтиво склонился в поклоне Барримор. «К вам незваный гость, и стража вот-вот его схватит». Граф продолжил молча смотреть в одну точку. <къем> ваша... <къем> светлость... <къем> Неподвижно сидевший в резном кресле непись часто-часто заморгал и повернул голову. Он уже изучил содержимое чата, так что знал, какую именно информацию только что пропустил мимо ушей. «Кто?» «Некий Сумракс. Он тоже входил в список ваших друзей, так что я взял смелость предупредить вас о его визите, ваша светлость». Пусть стража разбирается, и можешь вычеркнуть его из списка, как и всех остальных. Погоди, ты ведь можешь добраться до него раньше бойцов Угрюмова? Мои возможности быстрых перемещений ограничены территорией замка. Узнай, что ему нужно, из списка пока не вычеркивай». Изучив все данные на Сумракса, Шардон вспомнил, что имел дело с талантливым дизайнером задолго до появления клана Дети Корвина, и тот здорово помог ему с обустройством пивного барона, да и вообще оказался весьма отзывчивым и полезным бессмертным. Говорит, что пришел за ценным советом по личному вопросу. «Хорошо, велю его пропустить». Нетрудно было предположить, что Сумраксу понадобилась помощь в амурных делах с Рианной, его недавней партнершей, или даже, скорее, в интимных делах. Уж в этой-то области Искин разбирался отлично, постоянно совершенствуя свои алгоритмы прокачки параметров при помощи секса, и мог многому научить, так что игрок пришел по адресу. «Шардону Грюмому, там ко мне Сумракс пришел, пропустите его, и повежливее. У Грюмы Шардону, будет сделано, командир». Через 10 минут стража ввела в рабочий кабинет замка бессмертного, слегка помятого при обыске, разумеется, весьма символическом, все равно он мог в любой момент достать оружие из своего инвентаря, но довольно улыбающегося. «Привет, дружище!» В голосе Сумракса читался легкий вопрос. «Твой визит стал для меня неожиданным, но я нашел немного времени для старого друга. Выпьешь?» Искин знал, что игроки очень любят начинать любой разговор с выпивки или сытного перекуса. Но не потому, что они были постоянно голодными или склонны к алкогольной зависимости. Просто таким образом бессмертные надеялись бесплатно восстановить здоровье, энергию и получить какой-нибудь полезный баф. Это все у них называлось коротким словом «халява». «Не откажусь», — предсказуемо отозвался гость, присаживаясь. «Времени у меня не так много». Сразу заявил граф, жестом приказывая Барри Мору подавать на стол. «Так что давай перейдем к делу, если ты не против». «Да я тоже вроде как спешу. Мне нужна твоя помощь в одном деле». При этом Сумракс многозначительно указал пальцем на потолок. Шардон поднял голову. Потолок как потолок. Вздержанная бежевой гамме с постельно мягким оттенком бордового. Ни трещин, ни пятен, ни паутины. «В общем, у меня есть кое-какие проблемы в мире бессмертных. Не думаю, что я смогу чем-то помочь». «Я хочу, чтобы ты помог мне найти лазейки, слабые места и составить план. Вдруг ты сумеешь заметить что-то, ускользнувшее от меня?» Непис не отозвался. «Дело в том, что я хочу выиграть один тендер, и могу это сделать. Вот только у фирмы-подрядчика, с которой мой альмаматер работает последние годы, слишком много подвязок в соцобеспечении, и они дают на лапу, кому нужно, чтобы другие заявки даже не рассматривались. Что скажешь?» Шардон по-прежнему молчал. «Они таким образом просто отмывают деньги, а я действительно хочу помочь приюту и уверен, что наш проект намного лучше!» Игрок не выдержал и сорвался на крик. «Я помогу тебе, но объясни сначала, что такое тендер, при здесь элементы дамского нижнего белья, и почему нет более простых способов очистить золото от грязи». «Ага, точно, я и забыл». Сумрак сдержанно улыбнулся. «Я дам тебе любую нужную информацию, которая понадобится. Экономика, дизайн, проектные работы, откаты». «Только попроси. Тогда услуга за услугу. Взамен ты предоставишь мне любую информацию, которую я попрошу». «Но я же так и сказал. Мне нужны квесты, гайды, карты, базы данных бессмертных по нашему миру». «Ох, прости, об этом я как-то не подумал». «Конечно, все, что скажешь». «Для начала мне нужны тактики прохождения инстансов, рассчитанных на группы более 10 человек до 30 уровня». Настоящее время. Древний музеем пятнотворцев «Инстанс». «Но огненные сгустки прошли сквозь мишени, не нанеся им никакого вреда». «Ты забыл, что мы в одной группе», — подсказала задаченному предателю Шардон. «Сейчас мы это исправим», — ухмыльнулся Даркис. Маги снова вытянули руки вперед, и между их ладонями появились крохотные сгустки пламени, готовые вот-вот вырваться наружу. «Не получится. Группу создавал я и указал в настройках, что только я могу ее распустить, пока мы находимся в инстанции». «Значит, встретимся у выхода. Вперед, бегом!» Рявкнул убийца, отдавая приказ своим людям. «Шныга!» Граф повернулся к некроманту. «Надо, чтобы они из комнаты совсем ушли!» Кивнул тот и, дождавшись, когда последний вор покинет зал музеума, вскинул посох. «Получен эффект быстрее ветра, плюс 25% к скорости бега, длительность 5 минут». Теперь настал черед Шардона и остатков его команды бросаться в погоню. Но они не просто бежали вперед, но еще успевали и поднимать самые крупные каменные обломки и статуи, на ходу закидывая их в инвентарь. «Проклятье!» — раздалось где-то впереди. Выкрик сопровождался страшным грохотом и криками, звоном металла, стуком падающих тел. Свой отряд хитрый скин собирал и снаряжал таким образом, чтобы у всех его спутников была максимальная грузоподъемность, пусть даже и в ущерб другим характеристикам. Весь тот неподъемный хлам, что они подбирали по пути, равномерно распределялся по всем членам группы, как и любая другая добыча. Отряд Даркиса состоял из воров и магов, которым сила и выносливость по определению не нужны. Поэтому довольно быстро они достигли состояния перегрузки, в котором невозможно перемещаться бегом или перейти в невидимость. Так что группа Шардона вскоре нагнала беглецов а потом и вовсе перегнала, по-прежнему продолжая собирать камни, тяжелую мебель и так далее, не позволяя конкурентам избавиться от перегрузки. «Тихоход!» скомандовал граф, когда они оказались в коридоре у самого выхода из инстанца. Коротко кивнул. Разбойник начал разбрасывать ловушки. Далеко не все их он ломал. Действуя по заранее намеченному плану, непись каждую пятую ловушку аккуратно снимал и клал в инвентарь. А теперь снова их устанавливал, буквально усеяв ими весь коридор. «Готово!» Отчитался он, расставив все капканы, руны, стрелометы и так далее. «Все на выход, ждите меня!» Шныга, угрюмый и Бузатёр вышли из сокровищницы, а сам Шардон остался ждать преследователей. Вскоре их шаги раздались в конце коридора. «Брось, граф, вам всё равно не уйти. Снаружи ждут мои люди, да даже и так. Силы явно не равны, так что кому-то сегодня придётся умереть». «Согласен», — кивнул Искин. «Но кто сказал, что это должен быть я?» Разумеется, весь этот разговор дарки затеял лишь для того, чтобы отвлечь его внимание и окружить. Скинув невидимость, он объявился в двух шагах от Шардона. Чуть поодаль показались и остальные разбойники. Маги тоже неторопливо шли по коридору, вытянувшись цепью. «Ты подписал себе смертный приговор, еще когда согласился на это задание», — прошипел убийца. «А с чего ты взял, что я не сделал пару записей о нашем контракте и путешествии к сокровищнице в своем дневнике памяти?» И даже если сейчас я умру, то вскоре узнаю о коварстве гильдии. Не понимая, о чем ты. Это к лучшему. Улыбнулся Шардон и исключил всех, кто находился в комнате из группы. Со всех сторон раздались щелчки, хруст костей, треск рвущейся плоти и вопли. Начали срабатывать ловушки, распознав воров и магов как чужих. Сам же коварный граф выскочил из подземелья и оказался посреди бушующего пламени, которым оказался залит выход. Какая-то фигура выбежала за ним следом и вспыхнула. Мощным ударом сковородки Шардон отбросил Даркиса назад, прямо на вход в музеум, в который тот и провалился. А там его снова поджидали ловушки. Любой, кто выходил наружу, тут же попадал в установленные спутником графа огненные стены, которые не только наносили урон, но и отбрасывали противников назад, снова и снова возвращая воров в опасные коридоры инстанса который к тому времени уже снова обновился. Вдруг среди пламени появилась высокая фигура в огненно красных одеждах – маг огня которому, разумеется, заклинание его стихии не наносило никакого урона. «Мне приказано убить вас», — спокойно произнес наемник. Стены пламени раздвинулись, и рядом с чародеем стало еще три фигуры с посохами. «Вы были нанят для прохождения этого подземелья». «Именно так». «И мы его прошли с вашей помощью». «Именно так». «Разве на этом ваш контракт не должен был закончиться?» «Именно так». «Даркис заключил с вами новый контракт на наши головы?» нет Значит, его приказ не имеет никакой силы. Именно так. Ну а раз вы свободны для найма, то я предлагаю вам контракт на голову Даркеса и всех его спутников. Сухолист, Даблкилл, Метатель, Стали?» Он перечислил все имена и передал предоплату. Пока они разговаривали, действие магических свитков прошло, и пламя исчезло, не оставив никаких следов на зеленой сочной траве. Из пещеры выскочила юркая фигурка — вооруженная кинжалами, и тут же сразу четыре огненных шара ударили в нее, обнуляя полоску здоровья. «Сухолист убит. Одна цель из восьми выполнена», спокойно озвучил маг. «Думаю, вы тут и без нас управитесь», кивнул Шардон и скомандовал. «Возвращаемся». И остатки его отряда исчезли, воспользовавшись свитками маяка Ллойда. Еще один вор вышел из пещеры. Не успел он сделать и пары шагов, как оказался отрезан от выхода, возникшей за его спиной огненной стеной. «Метатель стали убит», — прокомментировал наемник, возводя вторую стену прямо на воре. Тот бросился назад, но тоже наткнулся на бушующее пламя. Через минуту его обожженное тело безжизненно рухнуло на траву. Раздвинулись кусты, и из них выглянула голова вора двенадцатого уровня. «Они уже ушли?» — поинтересовалась голова. «Кто?» «Вопящие призраки». «Думаю, да», — оглядевшись, ответил маг. «Мы их тут не видели». «Уф, а то эти треклятые твари весь мой отряд по округе разогнали!» Скрывавшийся в кустах непись, выбрался на тропу и пронзительно свистнул. Вокруг раздались ответные сигналы, и вскоре у входа в сокровищницу начал собираться целый отряд. «А вы, случайно, не с Даркисом сюда пришли?» Снова обратился вор из кустов к магам. «Именно так». «Отлично, поможете нам прикончить этого треклятого графа и его подельников. Мы тут в засаде сидели и их поджидали, но появился тот треклятый некромант со своими банши и весь отряд по округе разогнал. Так что помощь магов против этих треклятых уродов будет нам очень кстати». Чародей переглянулся со своими товарищами, совещаясь с ними о чем-то через приват. Те дружно кивнули, соглашаясь. Тот полуприкрыл глаза, связываясь со своим нанимателем. Закончив разговор, маг вскинул посох, и его коллеги сделали то же самое. «За вас была обещана премия. Пожалуйста, не кричите слишком громко, сгорая в нашем пламени. У меня и так уже голова болит». И поляна оказалась залита магическим пламенем, в которое, помимо собравшихся на ней воров, угодила уже третья фигурка, выскочившая из подземелья. Командир магов-наемников отметил в контракте еще одно имя. «Пять минут спустя. Замок Фурье». «Ну, как все прошло?» интересовался Сумракс у вывалившегося из портала Шардона. «Почти по плану. Потери оказались больше, чем мы рассчитывали. А я ведь предупреждал, что они будут прятаться за твоих людей». За их спинами загремело и зазвенело. Бессмертные граф обернулись, удивленно уставившись на огромную кучу всяческого хлама. Доски, булыжники, обломки статуй, стулья и столы и так далее. Это неписи избавлялись от прихваченных в инстансе утяжелителей. «И кто это все убирать будет?» схватился за голову объявившийся в зале баримор «Особенно после того, как ваша светлость изволила разогнать почти всю прислугу». Сумракс бросил на графа вопросительный взгляд. «Оптимизация расходов», — отозвался тот. «Устроили тут свалку, развели грязюку», — продолжал возмущаться призрачный дворецкий. «А что с картиной? Добыли хоть?» «Нет», — Шардон изобразил тяжелый вздох. «Некогда было. Да и не картины там оказались, а какие-то странные пятна сомнительной художественной ценности». «Никакой не ценный совсем», — подтвердил Шныга. «Не сожрать, не зелье вонючее сварить, не дым ядовитый сделать. А тот, который зеленый, кусаешь Шныга больно». Гоблин протянул вперед руку, демонстрируя довольно жутковатый на вид ожог. «Где это ты так ухитрился?» «Шныга, думай, это плесень редкий или мох полезный. Давай быстро-быстро собирай на всякие колдунские реагенты. А оно, кусаться!» Шардон медленно повернулся к своему придворному некроманту. «Ты собирал пятна картины?» «Мало-мало совсем», — испуганно попятился тот. «Пять штуков шныга собирай». «Как? Почему они не распределились по всей группе?» «Шныга, плесень в сумка не класть. Шныга, плесень в руках таскай-бегай». Забормотал тот, прикрываясь руками и втягивая голову в плечи. «Ты самый ловкий, хитрый и замечательный маг в мире. Объявляю тебе свою графскую благодарность». Поняв, что бить прямо сейчас его никто не собирается, гоблин снова выпрямился и поинтересовался. «А графский благодарка — это сколько золота? Шныга может себе купить новый большой кривая палка а то старый совсем слабый. Для тупой неуклюжий ученик сделанный, а шныга теперь великий графский министр. Хороший новый палка надо». «Покажи, какие картины вынес из музея?» Гоблин присел на корточки, и прямо перед ним на мраморном полу начали появляться разноцветные пятна, которые носили довольно странные названия и были помечены как предметы искусства. Ультрамариновая тоска, голодная зелень, ползучая охра, рыдание холодных тонов и мрачно-белый шлепок. «Брррр!» — аж вздрогнул Сумракс. «Словно опять на выставке современного искусства побывал!» Не хватает только голова автора с эрегированной кисточкой на перевес раздающего автографы шлепками по всем желающим. «Думаешь, герцогу эти картины понравятся?» «Уверен, что в его коллекции нет ничего подобного», — уклончиво ответил игрок. «Отлично! Как думаешь, сумеешь договориться с Корвином о настройке одноразового портала во Флорентель? Только не говори, что это для меня».